Глава пятая Телефон зажужжал, когда она почти закончила писать ответ на третий вопрос. Анна проигнорировала звонок, не отвлекаясь и не сбиваясь с мысли. Через две минуты телефон завибрировал снова. — Ты где пропадаешь? У нас договор, между прочим. Неустойку собираешься выплачивать, — проорал в тишине экзаменационного зала Диего. — Это по работе, — извиняющимся тоном пролепетала Анна, и пулей вылетела за дверь плотно закрыв за собой аудиторию, прошипела в трубку. — меня экзамен. Не можешь подождать полчаса? — Срочно давай сюда. Ко мне брат скоро приедет. И чтобы в лучшем виде. После этого неоднозначного указания он бросил трубку. Анна зашла обратно, извинилась еще раз, просмотрела свои ответы, дописала пару строк. Мысли все равно были не о фразеологизмах Сервантеса. Так что сдала экзаменационный листок без сожалений. Все, что помнила, она уже написала. С той незабываемой ночи прошло три дня. Целые выходные и понедельник. Острота ощущений притупилась. Уже не очень верилось, что это она была роковой женщиной в алом, которая вела себя распутно, развязно, просто бессовестно, была от себя в полном восторге. Пока не схлынул адреналин, и она не осознала, что натворила. Если хоть у одного в том клубе был мобильник, если эта история попадет в интернет и дойдет до пап, ой-ой-ой, он ее не просто вернет домой, он еще ее дома запрет и ключ от комнаты выбросит. Его отличница и умница, дерущаяся в злачном заведении за мужчины, кошмар. По дороге к офису Диего заехала в корта инглис переодеться. Давид рекомендовал присмотреться к новой коллекции «Ди Как раз такие шортики, которые нужны для нового образа. Шортики не подкачали. Завышенный талией, обрезанный по самое никуда. Так что Анна порадовалась, что одела сегодня стринги. Любые другие трусы остались бы снаружи. Заправила блузку без рукавов внутрь. Нет, что-то не то. Покрутилась перед зеркалом в примерочной. Вытащила блузку обратно, расстегнула снизу почти до груди. Завязала под пупком узлом. Растегнул еще пару пуговичек сверху. Вот оно, идеально. Тиего обалдеет. С этими радостными мыслями она вытащила очередной велик из опор бисинга и на мгновение зависла. Мешала природная брезгливость. Порылась в рюкзаке, вытащила из-под узлом джинс дезинфицирующие салфетки, тщательно протерла сиденье. Теперь сойдет. Путя педали подставила лицо по-настоящему летнему уже солнышку. С тротуара ее провожали восхищенными взглядами, свистом и грубоватыми комплиментами. Ей это нравилось. Настраивала на нужный стервозный лад. Танцующей походкой прошла через стеклянные двери, не спрашивая администраторш. Провожавших ее изумленно-завистливым взглядом вошла в лифт. Едва его створки открылись на нужном этаже, Услышала шуль скандала. На месте никого не было. Завернув за угол, она поняла, почему. Все столпились в приемной и внимали руганье, доносившееся из кабинета. Орали двое. Диего и еще один мужчина. Что-то про сроки и контракт. Она не стала вникать. Ее просили, она приехала. Подмигнув секретарше, та поморщилась, будто лимон укусила, Анна продефилировала в кабинет и на пороге обернулась. «Сто евро!» – громко произнесла она с фирменным акцентом. Многие, похоже, не поняли и переспросили у соседей, подняв небольшой гвалк. Анна подняла руку. Офисный планктон оторопело замолчал. И она этим быстро воспользовалась. «Билет на представление стоит сто евро. Касса тут!» – она ткнула в секретаршу. «Подходим, расплачиваемся. За возможность посмотреть вблизи доплата пятьдесят процентов» и она приглашающе махнул рукой внутрь кабинета. Народ, поняв намек, быстро рассосался. Секретарша выдохнула с облегчением. Анна закрыла за собой дверь кабинета и прислонилась к ней, глядя на оторопела уставившихся на нее в ответ мужчин. Диего в строгом сером костюме был по обыкновению неотразим. Его гость имел с Навара явное фамильное сходство – брат Анна осознала, что ничего Шенки не знает о семье Навара. Есть ли у него братья, сестры, сколько, жив ли родители, кто они, в конце концов. Гугл, конечно, никто еще не заблокировал, но ей почему-то хотелось услышать все именно от него. Вы продолжайте, продолжайте, не стесняйтесь, подбодрила она спорщиков. Гипотетический брат выдохнул со свистом сквозь сжатые зубы. Да, явно родственники. «Как хорошо, что ты так вдруг заглянула!» С наигранным энтузиазмом поскочил к ней Диего. Приобнял за талию и повел к столу с документами. Анну вдруг посетила дикая мысль. А что, если выгнать этого родственника, смахнуть документы на пол и, как следует, стол испытать на прочность? Поспешно ее отогнав, девушка посмотрела в глаза гостю и подала руку. «Анна...» Годами вдолбленный этикет не дал сбоя. Тот принял ее руку, аккуратно пожал, соразмеряя силу. Федерика, представился он в ответ, старший брат этого Аболтуса. «Очень приятно», — кокетливо прищурилась Анна в ответ. «Этот уже готов». Взгляд расфокусирован, скользит от обнаженного пупка к ногам и обратно в сторону декольте. «О чем спор?» — Похлопала ресницами. Глаза чуть подведены светло-серым, ресницы видны, так что эффект сногсшибательный. Родственник, кажется, забыл, о чем спор был. И был ли он вообще? Я прошляпил строки контракта, услышала Анна из-за спины недовольный голос Диего. Подошел, вынул ее руку из замершей ладони брата, не без усилий, привлек к себе, снова собственническим жестом положил руку ей на талию ни выше и не ниже, строго согласно пункту 3.12. чего то это заводило еще больше. Анна выдохнула и постаралась не думать о тяжелой горячей ладони на своем теле. «А передоговориться о новых сроках? форс мажоры и все такое?» «Грузовики доедут только через неделю. Поставка деликатная. Проще говоря, стухнет все за неделю», — пояснил Навара на ее немой вопрос. Либо отменять партию, тогда неустойкая. Немало, конечно, и неприятно в плане дальнейшей работы. Либо искать другой способ доставки, что тоже будь здоров расходы. Брат внимал, широко раскрыв глаза в ужасе. Делиться проблемами бизнеса, да еще с блондинкой, любой конкурент, которому она донесет, их мигом подставит и растерзает. А что за фирма? И вообще, в какой стране товар? Китайцы. С непередаваемой эмоцией в голосе процедил Диего. Анна пожала плечами. — Контракт дай. Надеюсь, он хоть на английском? — Даже больше тебе скажу на испанском, — гордо пояснил Навара, вручая ей стопку бумаг. У брата глаза уже плавно лезли на лоб. Анна просмотрела бумаги, пропуская всякую юридическую ерунду мелким шрифтом и вчитываясь в разделы о поставках и форс-мажорах. Нашла номер телефона нужного департамента в бумагах. Кивнула на рабочий телефон. Можно? Конечно, конечно, за счет фирмы. Диека даже аппарат поближе придвинул, предвкушая развлечения. Вроде такая милая, наивная девочка, с виду. А как рот откроет или разозлится, не дай бог одновременно. Только держись. Вот чего он точно не ожидал, так это что Анна, дождавшись ответа по ту сторону линии, бойко затараторит по-китайски потом послушает внимательно собеседника и еще пулеметную очередь неизвестно о чем. Походила по офису, рассеянно потрогала растения на подоконнике, пережидая мелодию соединения с параллельным департаментом. Еще немного китайского. Разулась, залезла с ногами в его кресло и принялась задумчиво вращаться, не забывая что-то оживленно втолковывать собеседнику. Диего переглянулся с братом. Если тот был в шоке, хотя видел девушку первый раз в жизни, то Диего был в двойном шоке. От этой русской он уже не знал, чего и ожидать. И ему это нравилось. Пожалуй, даже слишком. Нравилась ее многогранность, способность мгновенно подстроиться под ситуацию, непринужденность в общении, явно острый ум и при этом некая наивная простота внутри. Доверчивая домашняя девочка. Хотелось ее оградить от жестокого мира, желательно в собственной спальне. Диего потряс головой, избавляясь от навязчивых идей. Судя по ошарашенному виду брата, того тоже посещали какие-то несвойственные ему мысли. Все, звонко отвлекла их от внутреннего мира Анна. Неустойки не будет, у них готовится запасная партия аналогичного товара. Кто бы мог подумать, что Испания закупает у Китая черешню. Пробормотала девушка про себя задумчиво. Диего развел руками. Для отечественного производителя еще рановато, а там сорта другие, зреют быстрее. И обходится дешевле, как ни странно. Так вот, они продадут вашу партию у себя, в Китае, а новую перешлют вам. Сдерут с вас за хранение чуток лишнего, вот так на фоне неустойки это капля в море. Диего молча сгреб ее с кресла в охапку, посадил на стол, примяв при этом пару важных документов и поцеловал. Анна ответила. Они немножко увлеклись. На тактичное покашливание у дверей кабинета никто внимания не обратил. Сеньор Навара». «Что?» – гаркнул Диего, с трудом оторвавшись от девушки. «Федерико тоже на автопилоте повернулся к секретарше». «Все-таки одна фамилия». «Вас к телефону, по первой линии». Это папа, пояснила Диего, доставая у Анны из руки телефонную трубку, которую она так и держала, напрочь запамятовав. Нажал на пару кнопок. Да, пап. Нет, все нормально. Не будет проблем. Не совсем сам. Девушка моя. Конечно. Ага, обязательно. Положив трубку на стол, некоторое время буравил взглядом в столешницу, избегая встречаться им с Анной. Наконец решился. Анна, как ты смотришь на то, чтобы познакомиться с моими родителями?